Глава 24. Лора. Я нервно перебирала ручкой в руках, сидя в своем кабинете. За окном светило прекрасное июньское солнце, которое сигнализировало о конце весны. Больше невозможно сидеть, сложа руки. Пора подниматься с колен и следовать зову своего сердца. Пора становиться сильной, Лора. У тебя есть поддержка и опора, есть семья и любовь, о которой ты только могла мечтать. И ты должна бороться ради этого. Набравшись сил, я встала и направилась к двери. Светлые коридоры привели меня к кабинету, который раньше принадлежал Мэри Браун. Вот только сейчас за ним сидел абсолютно другой человек. «Тревор, ты занят?» Мой взгляд устремился на него, а задница уселась на спинку дивана. «Занят?» «Это не имеет значения. Я все равно спрошу». «Зачем ты пришла?» Его глаза наконец-то обратили на меня внимание. «Почему не сказала, что хочешь сотрудничать с Бейкер Групп? Мне кажется, что я, как владелица фирмы, должна была узнать об этом первое». На его лице появилась улыбка. Он резким движением поднялся на ноги и подошел ближе ко мне. «Это что за смелое поведение, Лора?» «У тебя всего 10% акций. Ты можешь угрожать мне, чтобы я сидела, молчала и плакала. Но все дела фирмы не касаются нашей с тобой личной жизни». «Логичный вывод, но неубедительный. Раз моя сестра теперь работает там, будет правильно получить от них поддержку, не находишь? Разве мистер Беккер не купил 30% акций? Этого мало?» «Маловато будет», — смело произнесла я. Думаю, что мистер Беккер согласится на твои условия?» «А это мы сейчас узнаем». Он помчался к двери, оставляя меня в одиночестве. Это было шансом, чтобы осмотреться и понять, где Мэри могла спрятать флешку с видео, или оно хранится только на ее компьютере. Она слишком глупа, чтобы продумать этот момент. «Ты идешь со мной», — послышался голос Тревора из коридора. Поправив свой белый пиджак, я опустила голову вниз, чтобы проверить, хорошо ли сидят на мне брюки. Ведь я иду туда, где должна выглядеть на все сто процентов. Откинув волосы назад, я уверенно вышла из кабинета и догнала Тревора, который уже был почти у выхода. Заходя в Беккер-групп, я ловила на себе сотню безумно горящих взглядов. На лице появилась непроизвольная улыбка, которую я скрыла ладонью. «Готово!» – спросил Тревор, подойдя к двери кабинета. Моя ладонь потянулась к его руке. Он удивленно посмотрел на меня, словно я сделала что-то безумное. Хотя оно так и есть. — Для правдоподобности, — прошептала я, подмигнув ему. Это точно заставит его подумать, что я перешла на его сторону. Иначе зачем мне поступать так жестоко с человеком, которого я люблю? Ну и пусть мой милый немного поревнует меня. Внутри уже сидела Мэри, жутко прожигающая нас своими глазами. Позади Эвана стоял Сет, который мягко и незаметно улыбнулся мне. Внутри сразу же появилось тепло, пронзающее все мое тело. «Добро пожаловать», — сухо сказал Эван, переводя взгляд на наши переплетенные руки. В эту же секунду он принялся нервно поправлять свой галстук, явно скрывая свое негодование. «Мы присядем, не против?» — нехидно произнесла я. «Пожалуйста». «Тревор уже рассказал нам причину вашего прихода сюда», — голос Мэри заставлял тошноту подбираться все выше и выше. «Тогда давайте поговорим о другом». На моем лице появилась улыбка. «Дату свадьбы выбрали?» Этот вопрос застал врасплох даже меня. Но Иван медленно закрыл глаза, прикусив нижнюю губу. Через три дня. Его веки раскрылись, а взгляд устремился прямо в глубиня. Поздравляю! Наш диалог с ним заставлял Тревора и Мэри немного переживать. — Спасибо, <связано> — наконец-то произнесла она. — Это будет скромная церемония только для нас. На ее лице появилась улыбка, а рука потянулась заложить выступающую прядь за ухо. «Мы уже подготовили все документы». Эван вел себя так, словно избегает лишних разговоров. «Мистер Коллинс, вы не подадите мне ручку оттуда?» Мой палец устремился на стол, где я когда-то работала вместе со своим мужем. «Конечно, мисс Дэвис!» «Не будем медлить», — уставившись на Эвана, произнесла я. «Потышу, и мы уйдем. У нас с моим женихом тоже есть дела». Я видела, как он нервничает и прикрывает глаза, чтобы успокоиться. Но это во мне вызывало лишь улыбку. Когда все документы были оформлены, Я встала с кресла и протянула руку в сторону Эвана. «Буду рада сотрудничать с вами, мистер Пекер. Его ладонь была одновременно холодная, но прожигающая внутри меня своим теплом. Глаза устремились прямо в мои, словно он был готов раздеть меня здесь и сейчас. «Буду рада сотрудничать с вами, мисс Дэйс. Тревор не выдержал нашей близости и резким движением выхватил мою руку из ладони Эвана и направился к выходу. Как только мы оказались в коридоре, я отшвырнула его руку в сторону, оставаясь на небольшом расстоянии от него. Он испепелял меня своим взглядом до того момента, как дверь кабинета не открылась, а из него не вышел сет. «Э, «Все в порядке, мисс Дэвис», — удивленно произнес он. «Да». Подмигнув, я развернулась в сторону Тревера и быстрым шагом последовал на выход. Мне срочно нужно было придумать, как оказаться в кабинете одной. Но что я могу сделать? Позвать его? Но как тогда уйду сама? «Мисс Дэвис», — прервала мои мысли Рэйчел, «мистер Коллинз принес новый контракт». «Посиди здесь». «Я сейчас приду». Мои ноги шли уверенно, а вот на душе было неспокойно. Но как только я оказалась на пороге кабинета Тревора, взяла себя в руки. «Лора?» — удивился он. «Ты стала частой гостью в моем пространстве». «Нужна твоя помощь». «Я не нанимался к тебе в помощнике, грубо произнес он. «Это касается контракта с мистером Беккером». «Ты выглядела достойно в его кабинете. Неужели больше не бегаешь за ним?» Подойдя ко мне вплотную, он вызвал к себе лишь отвращение. — Это удел твоей сестры. На моем лице появилась улыбка. — Рэйчел ждет тебя в кабинете с документами. — А ты? — Пойду в туалет. Он молча вышел из кабинета, задев мое плечо. Убедившись, что он отошел на безопасное расстояние, я быстро подошла к компьютеру. К моему удивлению, он даже не додумался разблокировать его. Именно поэтому у меня появилась возможность покопаться в нем как следует. Найдя нужный файл, я удалила его безвозвратно. Но меня не покидало ощущение, что это не единственное место, где она спрятала такое важное видео. Присек на корточке, я стала искать в ящиках хоть намек на что-то, но все было лишь пустой тратой времени. У меня больше нет возможности оставаться здесь. Кажется, я сделала, что могла. Идя по коридору, я уверенно и гордо зашла в свой кабинет обратно. Тревор уселся за мой стол, словно он здесь главный. «Все нормально с документами», — резко выпалил он. «Так что не зря подписала». «Спасибо, что посмотрел». «Обращайся». Его взгляд устремился в разрез моей блузки. От этого внутри все начинало перекручиваться, будто я съела что-то не то. «Уходишь?» – вопросительно посмотрела я на него. «Да». Усевшись за свое место, я дождалась, как Тревор хлопнет дверью и схватила свой телефон. Мои пальцы быстро набирали сообщение Эвану о том, что все прошло хорошо. И теперь у нас осталось на одно дело меньше. «Рэйчел, я съезжу домой и вернусь». «Как скажете, мисс Дэвис». Добравшись до дома на такси, я быстренько поднялась по лестнице в комнату. На кровати мирно лежал Саймон, заключенный в объятия Донны. Они выглядели такими милыми, что я не стала прерывать их сон. Воспользовавшись душевой кабиной в комнате Сандры, которая сегодня работала в галерее вместо Донны, я вышла в одном полотенце. А этот момент я не продумала, где же мне взять вещи. Спустившись на кухню, я заварила себе кофе и осталась ждать, пока проснется Саймон в таком виде. Но благо мое ожидание длилось недолго. Как только я услышала лепетание своего сына, я сразу же помчалась в комнату. Распахнув дверь, я прочитала на лице донна удивление. «Ты так рано?» «Заехала, чтобы переодеться на вечер», — хватая своего малыша с кровати, произнесла я. «Вечер?» «Сюрприз для Ивана». «Сюрприз?» «Донна, ты так и будешь общаться со мной вопросами?» «Прости, я просто не поняла тебя. Разве в офисе не опасно видеться?» «Дождись, пока все уйдут». «А если и он уйдет?» «Значит, не судьба». Мои губы коснулись щеки Саймона, заставляя его улыбаться. Ты все светишься, с улыбкой на лице произнесла она. Правда? Моя ладонь потянулась щеки. Наверное.